Разговор с женой только усилил его колебания. Хотя Анжела и была приятно удивлена предложением Колфакса, все же она опасалась, как бы Юджин не промахнулся, покинув нынешнего своего хозяина. Ведь Келвин так хорошо относится к нему. Правда, он не поддерживал с ним близкого знакомства, но и Юджин, и Анжела бывали у него на торжественных приемах, и Юджин рассказывал, что Келвин не раз давал ему отеческие советы, он не придирался к служащим и всегда был справедлив и снисходителен.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 «Поговори все-таки с мистером Келвином», — снова посоветовала она. «Так или иначе, тебе придется это сделать. Послушай, что он скажет, а потом сам реши, как поступить». Юржен сначала колебался, но, поразмыслив, пришел к заключению, что именно так и нужно сделать.